Поскольку укладывание товарища Кантера в кроватку случилось чуть ли не среди дня, проснулся он часа в два ночи в состоянии хорошо знакомом и весьма им нелюбимом. Похмелиться в комнате было нечем, когда это после Алмара что-то оставалось недопитым. Поэтому Кантер, проклиная все на свете, тихонько сполз с кровати, стараясь не разбудить Ольгу, натянул штаны и сапоги, тщетно поискал в темноте рубашку, плюнул и пошел так.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 Мальчишка опять разрыдался, уткнувшись носом в скомканный халат, а Кантор окончательно похоронил надежду на скорое исцеление. «Рассказывай», — велел он. Мафей притих, не высовываясь из-за халата, потом неуверенно промямлил. «Шеллар приказал никому не рассказывать, кроме него и метра и Страны. «Перестань, ничего страшного, если расскажешь мне. Я ж никому не скажу. А если это опять я, то тем более я должен знать». «Нет, не ты». Мофей помялся еще немного, в очередной раз утерся, затем расправил засморканный халат и принялся его надевать. «Орландо!» «Рассказывай подробно», — потребовал Кантер, пока не забыл. «А то потом король начнет тебе кучу вопросов задавать, а ты и не вспомнишь». «Да я уже сейчас не могу толком вспомнить», — Виновато шмыгнул носом Мофей и присел рядом. «Там такая неразбериха! Если б мэтр был дома, я бы ему сразу рассказала, его нет».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 «Тебе ж говорил, наставник, и сам, наверное, знаешь, что от твоих снов не умирают. Ничего этому разгильдяю не сделается, выздоровеет и даже калекой не станет. С ним такое принципиально невозможно. Ну, поболит, потерпит. Со всеми случается. Даже вон с королем случалось. Чего так убиваться?» Рыдающий принц сделал небольшую паузу, пошмыгал носом и жалобно вопросил. «Никому не скажешь, что ты тот сопли распустил, как девчонка?»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 — Почему? — Хотел тебя попросить. А, -а, а вы ж вчера с Элмаром пили, — вспомнил Мафей. — Что, плохо? — ужасно честно признался Кантер. Эльф вздохнул. — Ну, ложись, не так, на спину, я попробую, если получится. — На спину? — Кантер заколебался. — Ничего, кровать мягкая.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 Ах, правильный подход вздохнул кантор и как у тебя получается я на короле тренировался слабо улыбнулся шут ему тоже раза в три больше чем мне надо выпить так я уже привык сопоставлять и рассчитывать силы а с тобой что мафей опять он тебе уши помял небось за то что похмелиться не налил жак перестань одернул его контор у ребенка горе а ты поясничаешь не обращай внимания я со страху всегда поясничаю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 «Еще раз сопрешь без спросу, или лепомет поставлю, или хваталку, чтоб не дергал больше клипсу, что это не ты». «Последний раз это правда был не я», — обиделся Мафей. «Это Толик». «А приволок его ко мне в кабинет кто? Светлый эстелиад?» Кантор недоуменно приостановился с бутылкой в руках и поинтересовался. «А что такое лепомет и хваталка?» «Охранное заклинание», — нехотя пояснил Жак. Так, несерьезно и для своих. не опасно и даже не больно. Но будешь либо ходить три дня в краске, либо стоять на месте, пока я не приду. Так ведь Мефей их в два счета взломает. Мои? Усмехнулся Жак. Шутишь? Мои мэтры стран не всегда взломать может. А кто тебе снился, Мефей? Но не мнись, если не я, король мне все равно скажет. Орландо. пожаловался Мафей, схватил рюмку, которую кантор налил себе, и зажав нос пальцами, решительно выпил. Ох, и гадость! Да уж, съязвил Жак. Не эльфийские вина. Кантору эльфийские вина пробовать не доводилось, а запах его мало волновал, и не такое пили. Закуски у Жака никакой не было, он только предложил бедствующим свои сигареты, от которых те и не подумали отказываться. Но «Ну как, легче? поинтересовался Жак после второй.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 а то я тоже добрый такой был жизнерадостный и никакой обиду дольше вечера не помнил. Он замолчал, задумался, и этим немедленно воспользовался внутренний голос. — Поговори с ним, — начал подталкивать он. — Ты ж давно хотел, как раз подходящий случай. Он сам начал. — Отвали, — огрызнулся Кантер. — Исключительно из вредности, ведь поговорить с Жаком давно хотел, но слушаться своего бестолкового внутреннего голоса...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 Не удержавшись, полюбопытствовал он, сожалея, что отверстие слишком узкое, и никак нельзя сунуть туда палец и проверить самостоятельно. Жак показал, насколько глубокое. «Ври больше! Разве с такой дырой можно жить?» «Но я же живу!» «Пока!» Эта горькая «пока» тут же напомнила Кантура о бедственном положении собеседника и пробудила ту самую жажду деятельности, которая одолевала его вчера.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 ему я тоже не смогу сказать, но он я уверен сам догадается а, -а, -а, -а рассмеялся жак я понял ты с ней спал как и король и на тебе тоже заклятие молчания но ну, молчи молчи нафиг ты нам сдался не мой я сам попробую догадаться ты про язык что ли нет не получится почему по моему кантер снова благоразумно заткнулся на полусловие, а жак охотно пояснил да нет не в том дело Видел я ее язык, когда она превращается. Он и правда достаточно длинный и раздвоенный, и можно манипулировать как пальцами. Но вся фишка в том, что ни за какие коврижки Мориган не согласится лазить языком в моих потрохах, чтобы мне помочь. Она на меня зла до сих пор, хоть уже лет пять скоро будет с того памятного происшествия. И ни ты, ни король на такое дело ее не уговорите. «А что ты ей сказал? И откуда ты знаешь? Где ты это видел?» «Да там же, где и ты».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 Той зимой после Мафеева сна часто снилась, потом перестала. Теперь опять начало, хотя если напиться в усмерть, проваливаешься как в яму и никаких снов. — А тебе не помогает? — Кантер махнул рукой. — С пьяну или там с фанги мне еще хуже гадости стесняться. — Выходит, ты всю жизнь так мучаешься и никакого способа нет? — ужаснулся Жак. Прям весь вперед подался от сочувствия, многократно усиленного выпитым самогоном. — Есть. Нашел недавно. —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 «Фигня какая-то!» — на вытаращился Жак. «У него ж кольчуга пули непробиваемая. Куда он ее дел в таком случае?» «Куда-куда? Ты свою тогда весной куда дел?» «Терезе дал. Но он-то свою кому дать может? Она ж не налезет ни на кого». «Да насколько я его знаю, он запросто может о ней забыть и полезть под пулей без кольчуги. А может, она ему колдовать мешает? Кстати, давно хотел спросить, а откуда они у вас, кольчуги эти?»